У меня вновь создалось впечатление, что он повторяет нерассказанное, но это было понятно, и я уже начал к этому привыкать. Мы продолжили обход госпиталя. Четырехлеток с общим истощением шел скаком с загноившейся ногой и подошли, наконец, к стойлу с открытой дверью. «Этого мы подвергаем лечению светом», — сказал Кальдер, «предлагая мне взглянуть». Внутри стойла тоненький юноша выверял угол установки ультрафиолетовой лампы, подвижно прикрепленной к стене на высоте головы. Но уставился я не на серого в яблоках, а на паренька, потому что с первого взгляда он показался мне тем самым мальчишкой, который пытался напасть на кальдера. Я открыл рот и снова закрыл. Он не был тем мальчишкой. Тот же рост... То же телосложение, та же гибкость, тот же цвет волос, но глаза не такие, не так очерчен подбородок, и тонкий нос тоже не тот. Кальдер увидел мою реакцию и улыбнулся. В оскоте, когда я увидел, как бежит этот мальчишка, мне на долю секунды показалось, что это Джейсон. Но это был, конечно, не он. Я покачал головой. Похож, да не совсем. Кальдер кивнул. «Да, Джейсон и не захотел бы меня убивать, не так ли, Джейсон?» Он говорил с шутливостью, на которую Джейсон не откликнулся. «Нет, сэр», — бесстрастно сказал он. «Джейсон — моя правая рука», — сердечно сказал Кальдер. «Без него мне не обойтись». Правая рука не выказал удовлетворения лестью и продолжал во всех отношениях сохранять апатичное спокойствие. Он дотронулся до серого конька и велел ему немного подвинуться, так, будто говорил с человеком. Лошадь покорно подвинулась. «Береги глаза от этой лампы», — сказал Кальдер, — «где твои очки?» Джейсон запустил руку в нагрудный карман и выудил очень темные очки консервы. Кальдер кивнул. «Надень их», — сказал он, и Джейсон подчинился. И до этого его лицу недоставало живости выражения. А теперь, за затемненными глазами, мысли Джейсона вообще невозможно было прочесть. «Я закончу с ним через десять минут», — сказал он. «Что-нибудь еще, сэр?» После недолгого размышления Кальдер покачал головой. «Только вечерний обход в четыре. За вашими инвалидами хороший уход». — сказал я, желая похвалить. Зачерненные глаза Джейсона обратились ко мне, но ответил Кальдер. — Чтобы много добиться, нужно много трудиться. — Ты говорил это тысячу раз, — подумал я. Мы добрались до последнего стойла во дворе, и оно первое оказалось пустым. — Палата скорой помощи, — шутливо сказал Кальдер. Я улыбнулся и спросил... «Сколько он берет со своих пациентов?» Он ответил легко, не пытаясь объясняться и оправдываться. «Удвоенный гонорар, который обычно берут за тренировку лошадей в первоклассных конюшнях Нью-Маркета. Когда они повышают ставки, то же делаю и я. Удвоенный!» Он кивнул. «Понимаете, я могу брать больше». Но если буду брать меньше, меня совершенно затопят все эти люди с последней надеждой. А чтобы принимать больше больных, чем сейчас, мне просто не хватит помещений или времени, или душевных сил. И я гадал, можно ли вообще добраться до сущности этого человека, скрытой за взвешенным, обдуманным публичным фасадом. Или же на самом деле лицо, открытое публике, вообще не фасад» а сущность как таковая. Я оценивал физическую силу плеч под шлемоносной головой, слушал простые слова, описывающие мистическую силу, подчинялся властному голосу и скромным манерам и все-таки находил, что Кальдер Джексон может скорее вызвать восхищение, чем понравится. «Приемная» — он указал на домик, к которому мы подошли. «Моя аптечная лавочка». Он усмехнулся своей шутки. Интересно, как часто он ее повторял. Извлек ключ и отпер дверь. «Разумеется, ничего здесь нет опасного или запрещенного, но ее нужно оберегать от вандалов. Грустно вы не находите». Приемная была по существу большим кирпичным бараком без окон. Стены изнутри, как и снаружи, были выкрашены в белый цвет а пол вымощен красным кафелем. Вдоль двух стен стояли больничного вида застекленные шкафчики, а к стене напротив двери примыкал широкий рабочий стол с выдвижными ящиками. Стол точно в витрину, украшал ряд аптекарских весов, ступка с пестиком и пара тонких резиновых перчаток. За стеклами шкафчиков виднелись ряды бутылок и коробок. Все на вид очень деловое и опрятное, а вдоль стены, в которой была дверь, стояли три кухонных устройства, холодильник, плита и раковина. Кальдер обвел рукой шкафчики. «Здесь я храню травы в пилюлях и порошках, окопник, мирис, Сарсапарель, желтокорень, фотитьенг и тому подобное». Э, сказал я, — «а как они действуют?» Он охотно принялся объяснять. Акопник сращивает кости. Мерис – антисептик, а также помогает при поносе и ревматизме. Сарсапарель содержит мужские гормоны и повышает физическую силу. Золотой корень излечивает экземом, улучшает аппетит и пищеварение. Фотитьенг – непревзойденный тоник, восстанавливает и укрепляет организм. Затем есть лакрица от кашля, ферменты папаи для усваивания белков и пассифлора как общеуспокаивающие и транквилизатор. Он перевел дух. Затем, конечно, женьшень – чудодейственное средство для поднятия энергии, но только он слишком дорог в тех количествах, которые необходимы, чтобы заметно подействовать на здоровье лошадей. Его нужно принимать постоянно, всегда. Он вздохнул. Однако для людей нет лучшего средства. Воздух помещения без окон был свежим и слегка благоухал. И как будто отчитываясь в этом, кальдер принялся показывать мне содержимое выдвижных ящиков. «Здесь я храню семена», — сказал он. «Мои пациенты каждый день поедают их горстями». Три или четыре ящика содержали большие непрозрачные пластиковые пакеты, скрепленные внушительными зажимами. Семя подсолнуха содержит витамины, фосфор, кальций, полезно для костей и зубов. Тыквенные семечки для энергии, они содержат мужские гормоны, а также фосфор и железо. Семена моркови для успокаивания нервных лошадей. Кунжутное семя для общего оздоровления. Он прошел еще пару шагов и выдвинул огромный глубокий ящик, где лежали пакеты покрупнее, больше похожие на мешки. Здесь высушенные шишки хмеля, оставшиеся после приготовления пива. В них уйма всего полезного. Отличный тоник и достаточно дешев в любых количествах. У нас в кормохранилищах этого добра полно. Мы их перемалываем в труху. Но здесь я использую их как один из ингредиентов особого декокта, моего концентрированного тоника. «Вы готовите его на плите?» — спросил я. Он усмехнулся. «Как повар?» Он открыл дверцу холодильника. «Здесь я его храню. Хотите взглянуть?» Я заглянул внутрь. Почти все пространство было заставлено пластиковыми бутылками, полными буроватой жидкости. Мы смешиваем его с отрубями в кашицу, подогреваем, разумеется, и лошади процветают. Я ничего не знал об эффективности его препаратов, но на меня все это произвело немалое впечатление. Как вы заставляете лошадей глотать пилюли? Обычно в яблоке. Мы вырезаем сердцевину, кладем внутрь таблетку или капсулу, а иногда просто порошок и прикрываем вырезанной частью. Так просто. И, между прочим, я сам делаю большую часть моих пилюль и капсул. Некоторые, тот же окопник, имеются в продаже, но я предпочитаю покупать сухие травы в чистом виде и готовить по моим собственным рецептам. Он выдернул из-под рабочего стола один из нижних ящиков и поднял тяжелую деревянную коробку. «Вот», — сказал он, ставя ее на поверхность стола и открывая крышку, — «здесь мои приспособления». Я опустил взгляд и увидел целую батарею латунных пресс-форм, каждая из которых представляла собой маленький кубик с углублением в центре размером с таблетку. Углубления варьировались от крошечных до здоровенных и от круглых до продолговатых. «Это древность», — сказал он, коснувшись предмета гордости, ранее викторианская, относится к тем временам, когда все таблетки делали вручную, и еще годится в дело. Кладете необходимое средство, истолченное в порошок, в углубление нужного вам размера, И прижимаете точно подогнанным штампом. Он выбрал из лежащих тут же на подставке коротких брусочков подходящий штампик, вставил его конец в одно из углублений, подвигал вверх-вниз, потом вынул всю формочку из коробки и перевернул ее вверх дном. Але, оп! весело воскликнул он, ловя воображаемое содержимое. Пилюля. Здорово! С искренним удовольствием, сказал я. Он кивнул. Капсулы и быстрее и современнее. Он выдернул другой ящик и наскоро показал мне пустые верхушки и донышки и мириада желатиновых капсул, хотя несколько побольше тех, что может легко проглотить человек, ветеринарная доза, пояснил он. Он закрыл свою драгоценную таблетко делательную коробку и вернул ее в ящик. Потом распрямился и окинул заботливым оком помещение, проверяя, все ли в порядке. Удовлетворенно кивнул, отворил дверь во внешний мир, выключил лампы дневного света и запер за нами замок. На асфальтовую площадку как раз подкатил автомобиль, остановился и через минуту из него выбрались две знакомые фигуры Диздель Смит и его обворожительная бетина привет привет заговорил диздил подходя крупным шагом с рукой наготове кальдер говорил что вы приедете рад вас видеть кальдер небось показывал вам свои сокровища путешествие с гидом так кальдер я пожал его руку кальдер гордится своими здешними достижениями правда кальдер и на то есть причины Любезно сказал я, а кальдер послал мне быстрый взгляд и добродушную усмешку. Чуть погодя к нам подплыла бетина, восхитительно прелестная в ботиках на высоких каплуках и каракулевой шубке. Шею окутывал белый шелковый шарф, прямые темные волосы глянцевито не спадали на плечи. В тихом морозном воздухе сладко разлилось благоухание ее духов, И она интимным жестом положила свою декоративную ручку на мою руку. "Тим, спаситель", проворковала она. Герой Кальдера избыток очарования по непонятной причине вызвал в моей памяти резко противоположный образ джинни, и я мимолётно подумал, что обещание бывает более манящим, чем исполнением, и ребёнок интереснее женщины. Вскоре Кальдер собрал нас в гостиной своей хижины переростком и занялся распределением напитков. Диздил сообщил мне, что Сент-Кастл почти буквально спас его бизнес и метафорически его жизнь, и мы дружно подняли тост за чудесного коня. Прибыли еще четыре гостя. Супружеская пара с двумя двадцатилетними дочерьми, И событие превратилось в обыкновенное приятное застолье, нетребовательное, запоминающееся, когда слуга обносит стол хорошей едой и предлагаются сигары и кофе. Кальдер в какой-то момент сказал, что на Новый год отправляется в Америку с коротким лекционным турне. К сожалению, заметил он, «Я буду читать лекции в оздоровительных клубах, а не знатокам лошадей». «Американские тренеры скачек не признают. Или пока не признают. Но, впрочем, в Нью-Маркете прошло несколько лет, пока они решили, что я могу внести свою лепту». Все посмеялись на скептицизмом Америки и Нью-Маркета. Кальдер сказал, «Январь здесь обычно месяц тихий. Если я уеду, мы, разумеется, не примем ни одного нового пациента» и мой старший помощник просто будет поддерживать заведенный режим, пока я не вернусь. «Этот режим достаточно хорошо работает», — он улыбнулся. «Если повезет, я немного покатаюсь на лыжах, и уж если быть честным, предвкушаю лыжи с гораздо большим удовольствием, чем болтовню». Вскоре после трех все разъехались, — и в быстро гаснущих сумерках я повел машину обратно в Лондон, размышляя, не хранят ли травы древности секреты, которые мы почти предумышленно забыли. «Кофеин», — говорил Кальдер уже под конец, — «это встань и иди, чрезвычайно действенный стимулятор. Содержится, разумеется, в кофейных зернах, а еще в чае, в какао, в напитке кола. Полезен при астме». «Изумительно мощный тоник. Жизненно необходим после шока. Сейчас в Америке, скажу я вам, суют кофеин куда не попало и занимаются извлечением его из всего, в чем он от природы содержится. С тем же успехом можно добывать из хлеба алкоголь». «Но кальдер, дорогой», — сказала Бетина, — «в хлебе нет алкоголя». Он добродушно повернулся к ней. Она сидела справа от него». Хлеб, изготовленный на дрожжах, несомненно, содержал алкоголь до того, как был испечен. Если вы смешиваете дрожжи с водой и сахаром, вы получаете алкоголь и двуокись углерода, а это и есть тот газ, что заставляет тесто подниматься. Пузырьки воздуха в выпечке пахнут вином. Простая химия, моя дорогая, никакой магии. Хлеб – основа жизни, а алкоголь – ее радость». Под шутки и звон бокалов я мог слушать кальдера часами.